«Эпилог!» Мне снился чудесный сон. Кто-то гладил меня по голове, обнимал и шептал что-то успокаивающее на ушко. Голос был до боли знакомый и родной. Только кто же это? Я не могла вспомнить. «Алеста, любимая, открой глаза!» Просит встревоженный мужской голос. «Кто же это Алеста?» «Имя знакомое, я точно его где-то слышала», — решила я. «Алеста, открой глаза!» «Тебе нельзя спать, ты должна бороться с магией». Никак не успокаивается человек. «Алеста, Алеста, так это же моё имя!» Вспомнила я. «Тогда почему меня просят бороться с магией?» «Открой глаза, пожалуйста». Голос звучит совсем близко, но я сопротивляюсь. Спать так прекрасно, так сладко. Мне хочется опять окунуться в ту негу, из которой меня выдернули, и я недовольно морщусь. Если ты не очнёшься, «Я сам пойду в мир грез за тобой», — угрожающе зашептал мужчина. Его голос звучит ровно, и я ни капли не сомневаюсь, он пойдет за мной куда угодно. Хоть в мир грез, хоть прямиком в топь. И тут из памяти выныривает воспоминание, пока еще далекое, небольшой фрагмент, в котором мужчина защищает девушку от гигантской змеи. «Кальцифер!» — пронеслось в моей голове. «Кальцифер!» Я знаю, что так зовут мужчину, но не понимаю, как мы познакомились. При виде странной картинки сердце сжимается, и я чувствую необычайную любовь и нежность. «Кальцифер!» — произнесла я, и мои глаза открываются. В тот же миг память обрушивается на меня. Всё случившееся встаёт перед глазами, и я судорожно ощупываю себя. Передо мной появился король. Он присаживается на кровать и обхватывает мои руки, целуя их и прижимая к себе. Я резко села, и голова слегка закружилась. Опустив глаза вниз, я заметила, что на моем теле нет ни царапины. но как же?» Я уничтожил артефакт, а сестра вылечила тебя. «Беатрис?» Я опасливо покосилась на дверь, произнося ее имя. «Да, она. Ты спала несколько дней, и за это время здесь многое произошло». «Тот артефакт, что с ним было не так?» нетерпеливо спросила я. Это долгая история. Уверена, что хочешь услышать её именно сейчас». И я кивнула. Много лет назад, когда мы сбегали, перед тем, как прийти к нам с вилами и факелами, один из горожан подарил сестре отравленный клинок. Оружие было заколдовано, и оно должно было уничтожить нас. Но не вышло. Тогда горожане решили по-другому выжить нас из дома. Тот человек, что сделал подарок, был женихом Беатрис. Резкий вздох сорвался с моих губ. Она очень его любила, но когда поняла, что не сможет быть с ним, выкинула клинок в том месте, где мы вышли из портала, чтобы он не напоминал ей о той несчастной любви. Тут-то колдовство и начало проявлять себя. Моя сестра всегда была сильнее. Она черпала магию из окружающего мира, и тьма поселилась в ее душе. «Когда ты вытащила артефакт, и он поранил тебя, я уничтожил этот магический предмет». Сестра, пришедшая в себя, залечила твои раны. Неосознанно я еще раз ощупала себя. Только вот ты никак не приходила в себя. Спала несколько дней. Я думал, это воздействие того артефакта И готов был отправиться за мной куда угодно. Завершила я фразу мужчины. Склонившись ко мне, король завладел моими губами. Его поцелуй выражал все невысказанные им чувства. Любовь, тревогу, заботу и бескрайнюю нежность. Если ты не против, сестра сейчас сидит у входа в комнату, ожидая, когда ты придёшь в себя. Она ушла, чтобы не напугать тебя. Но Беатрис хочет извиниться. «Ты сейчас шутишь?» — уточнила я. «Такого развития событий я не ожидала. Сама тёмная королева придёт, чтобы просить прощения?» «Ни капли», — покачал головой мужчина. Когда лес очистился, светлая магия вновь вернулась. Вместе с этим, как я уже и сказал, Беатрис снова стала собой. В дверь тихо постучали, и, дождавшись ответа, к нам вошла девушка. Она больше не напоминала прежнюю тёмную королеву. На щеках расцвёл румянец, на губах играла лёгкая полуулыбка, синяя, как небо, глаза и дрожащие руки, в которых она держала платок. «Алеста, я так перед тобой виновата!» — начала девушка. Весь вечер мне казалось, будто я попала в странный сон. биатрис искренне извинялась и предлагала разные способы загладить вину. Кальцифер не отходил от меня ни на шаг, ухаживая и помогая. Единственный раз, когда он вышел, был связан с визитом старшего слуги Эйруса и по совместительству моего деда. Когда же он вошел, я не сразу его узнала. Сгорбленная спина выпрямилась, с лица ушли признаки старости, и выглядеть он стал гораздо моложе прежнего. Его сила вернулась. Шепнул мне перед уходом кальцифер. И правда, в каждом движении, в каждом шаге я ощущала большую силу в этом человеке. Мы разговаривали долго, поплакали. Я рассказала ему про бабушку и маму, про себя и свою жизнь. Эйрус очень хотел побывать у любимой на могилке и хотя бы издали увидеть дочь. Мы договорились, что пойдем вместе. Я не знала, как отреагирует мама на все эти новости, что ждут ее, но была уверена, что она обрадуется, узнав, что у нее появился отец, а у меня дед пусть и живущий всё это время в другом мире. Вся обстановка в замке изменилась, и не только в нём. В лесу теперь весело пели птицы, и когда я вышла погулять, подойдя к краю поляны, оттуда выкатился уже знакомый пушистый комок и побежал ко мне. Детёныш Рыси смело давал себя гладить, пока мама неспешно подходила, слегка порыкивая. Наверняка ругала за такое близкое знакомство с людьми. «Они обжились тут у нас» сказал мне кальцифер, сопровождающий меня на прогулке. «Я очень рада этому». «Главный виновник их вечернего променада скоро будет здесь», усмехнулся кальцифер. И только он закончил говорить, как я услышала топот за спиной. Фортика резво выскочил из замка и понёсся прямиком к краю леса. В его руках была котомка Поравнявшись с нами, мальчик поздоровался и, вытащив небольшой кусок мяса, протянул его рыси и детёнышу. «Кажется, у нас появился почти что домашний зверь», — рассмеялась я, глядя на всё это безобразие. «Я рад, что ты так считаешь», — усмехнулся мужчина. Его сестра категорически против того, что брат кормит опасное животное с рук. И, словно бы услышав слова короля, из замка послышались торопливые шаги. Далее приближалась к нам с явным намерением оттаскать брата за уши. «Ну, я пошёл», — попрощался с животными ребёнок и побежал от сестры. «Здесь теперь так спокойно», — выдохнула я, смотря на садившееся солнце. «Не совсем. Мы должны ещё кое-что сделать», — произнёс мужчина. В большой комнате замка собрались несколько человек. Здесь были мы с Кальцифером, Лин, Вейла, Шейн, Торн, Даяна и Орн. При виде последнего я скривилась. Всё ещё живо было в моей памяти то воспоминание, где парень толкнул меня в топь. Мы здесь собрались, потому что хотим узнать ваше мнение. Остальных жителей мы уже опросили. Теперь даётся слово вам. Останетесь ли вы здесь или вернётесь домой? Первым заговорил Лин. «Мой король», — сказал парень, глядя прямо в глаза мужчине. «Если вы позволите забрать семью, мы бы поселились здесь», — кальцифер кивнул. «Я тоже остаюсь», — проговорила Вейла. «Мы хотим домой». Синхронно ответили Торн и Шейн. «Я отправляюсь в Азиэтфис, и Даяна со мной», — проговорил Орн. Кальцифер поймал мой взгляд, словно бы задавая вопрос. «Пару часов назад у нас произошла первая серьезная ссора. Мужчина хотел, чтобы Орн ответил за содеянное. Я же настаивала на том, чтобы вернуть его обратно домой, сообщив горожанам о тех темных делишках, в которых замечена его семья». Я всерьез опасалась, что кальцифер может навредить моему бывшему жениху и взяла с него слово «не трогать того». Мужчина согласился, но с одним условием. Если Орн пожелает остаться, тогда, став подданным короля, он все-таки будет наказан. Теперь, когда Орн ушел, кальцифер, казалось, был раздосадован. Но я считала иначе. Кроме того, королева посмеялась над ним и не выполнила свое обещание, оставив парня бродить в темном лесу. Когда мы его нашли, он трясся от страха и, кажется, даже слегка повредился умом. Открыв портал, мы все вместе оказались на той стороне. Лишь Вейла решила, что не хочет ни с кем прощаться. Там дома она была сиротой, которая воспитывалась в приемной семье, лишенная любви и ласки. Здесь же она ухаживала за двумя стариками, в чьих сердцах нашлось место для чужой дочери. «Оказавшись в Азиэтфисе, первым делом я вышла на площадь, где собирались все» и совсем скоро туда начали стягиваться люди. «Жители города, я хочу открыть вам величайший обман!» Люди собрались в кучке и что-то шептали, напуганное нашим возвращением. «Ты считаешь, что им нужно открыть правду?» — спросил меня нахмуренный Орн. Видя рядом со мной кальцифера, парень боялся сказать лишнее слово, но, кажется, страх за отца переселил страх перед королем. «Всегда нужно говорить только правду», — уверенно сказала я. Новость о том, что старейшина был виной всем тем похищениям, люди восприняли бурно. Его вместе с сыном изгнали из города. Совет тоже попал под подозрение, и уже на следующий день были выбраны новые кандидаты. Многие из тех, кто потерял своих детей или родственников, решили перейти в наш мир. Им обещали долгие годы рядом с семьей. Были и люди, что хотели пойти на сделку со временем и продлить свою жизнь. Или исследователи, кому надоел привычный мир. Кальцифер предложил им хорошие условия, высокое жалование и свои дома. Тёмная королева приняла решение вернуться в старый мир. «Я очень долго прожила здесь. Слишком много тьмы пропустила через себя». «Ну как же Кальцифер?» «О, мой брат уже не тот маленький мальчик. Судьба подарила нам многое. Мы провели бок о бок десятки лет. Это больше, чем мог получить любой человек из моего мира. Пришло время прощаться». «И куда ты отправишься?» Кальцифер оказался позади меня, словно тень. «Еще не знаю. Мир большой. Может, останусь в нашем родном городе, а может, отправлюсь исследовать другие государства». «Нам будет тебя не хватать». «Знаю», — беспечно ответила девушка. С тех пор, как из ее глаз ушла тьма, она стала похожа на обычную беззаботную девушку. Ее образ уже не был таким угрожающим, а с лица словно сошли все тревоги. Переход через портал обратно мы совершали вдвоем. Лин остался во дворце заглавного. Он быстро учился, и уже через пару месяцев работы стал правой рукой Кальцифера и его главным советником. Он же оказался первым, кто решил перевести свою семью в новый мир. В нашем городе семья Лина едва сводила концы с концами, а здесь друг стал министром. Мама парня больше не работала, а его сестры бегали по дворцу, нарушая спокойствие вместе с фортика. Наконец-то у маленького сорванца появилась компания. Далее надеялась, что теперь брат перестанет кормить рысь детенышем. Но нет, теперь целая свора детей приходила к краю леса, чтобы погладить наших домашних хищников. Мои родители, узнав о другом мире, долго колебались. Но мое решение остаться с королем и желание мамы жить рядом со мной и Эйрусом склонило чашу весов к переезду. Правда, поселились мама и папа, вопреки предложению короля, не во дворце, А в небольшом домике в городе. Так им привычнее было. Дедушка же навещал маму каждый день, пытаясь наверстать все упущенное время. Ну вот и все. Злодеи наказаны, а герои получили свою награду. Прокомментировал Кальцифер, когда мы оказались в замке. Теперь да. Темный король подал мне руку и повел в комнату. Завтра будет еще много встреч, событий и впечатлений. Но сегодня я хочу остаться наедине с человеком, похитившим мое сердце. «А ведь пророчество и правда сбылось», — задумчиво сказал мужчина. «Беатрис покинула наш мир». «Я уверена, однажды она вернётся. И кроме того, разве ты забыл, что теперь она может открывать порталы отовсюду?» — рассмеялась я. «Ладно, я, наверное, начал не с того», — вздохнул мужчина. «Но я делаю это первый раз и очень волнуюсь». Кальцифер полез в карман и достал небольшое кольцо. «Вместе и на века?» — спросил мужчина моей мечты, становясь на одно колено. «Согласна», — ответила я, обнимая его за шею.